Глава 8. Город Инара преодолела быстро. Дорожки расчищены, фонари освещают перекрёстки, а между ними помогает лампа, указывая ледяные раскатки. Но когда дома остались позади, а впереди встала чёрная стена леса, над которыми виднелись заснеженные очертания руин, ноги сами замедлили ход. Вперёд Ину толкало лишь понимание, что обратного пути для неё нет, или руины, или смерть. Тьма окончательно покинула тело, и Нара чувствовала себя здоровой и бодрой. Проклятие, видимо, действовало только на нежелание выполнять приказ. Как только девушка смирилась с неизбежным, тёмная магия оставила её в покое. Чем дальше Инна удалялась от города, тем темнее становилось вокруг. Ещё как назло луна окончательно скрылась за низкими серыми тучами, обещавшими новые снегопады. Сугробы без неё утратили своё серебристое мерцание. И вскоре лампа осталась единственным источником света в царстве кромешной тьмы. Сразу же обострился слух. Звуки стали оглушительно громкими: хруст наста, скрип деревьев, где-то вдали завыли волки. Инара вздрогнула. Может, это не волки, собаки? В конце концов, она в этом слабо разбирается, как отличить. Но девушка ускорила шаг. На всякий случай. Чем раньше выполнит условие, тем быстрее вернётся домой, в тепло и безопасность. Холм перед ней вырос неожиданно. Инара остановилась и подняла голову, придержав шапку, окинула взглядом серый массив развалин. Дальше путь отличался, и дело было не только в том, что теперь дорога резко забирала вверх, у подножья холма словно проходила невидимая граница. По эту сторону была жизнь: звуки, следы на снегу, дуновение ветра, покачивание деревьев, а там ничего, безжизненная тишина. Стоило только Инария остановиться, а крохотной части сомнения коснутся разума, как резкая боль в груди вышибла дыхание. Девушка согнулась пополам, стараясь дышать через раз. Боль медленно затихала, но не уходила совсем, словно напоминая. «Я здесь, я рядом». «Да иду, я иду!» Зло буркнула Инна и двинула сверх по склону, силой вбивая сапоги в нас. Впрочем, вскоре стало не до злости. Склон был крутой. А под слоем снега прятались гнившие стебли растений и корешки. Ина цеплялась за них, оскальзывалась и иногда даже сползала вниз. К тому же в одной руке приходилось нести лампу и следить, чтобы она не упала и не погасла. На вершину Ина разоползла, растрёпанная, вспотевшая и выбившаяся из сил. Не ожидала, что это окажется так сложно, прошептала она, присев на крупный осколок камня и глядя на тёмный след, оставшийся после неё на склоне холма. Руки и ноги дрожали. Дыхание сбивалось. Фитиль в лампе опасно трещал из-за перепадов масла. «Только не гасни, пожалуйста», — попросила Инна огонёк. «Я без тебя не то что клад, сами руины не найду». Конечно, она лукавила. Руины находились у неё за спиной. Даже не глядя на них, Иннара ощущала давящую атмосферу. «Здесь уже не промахнёшься». Но собственный голос успокаивал. «Я не могла спать». Здесь на вершине тишина стала ещё более ощутимой. Как будто холм был отрезан заслоном от остального мира. Хотя отсюда открывалась прекрасная панорама Синичих гор. Город был как на ладони: все улицы, ратуша, подсвеченная огнями, тёмная лента реки. Инара немного отдышалась, поправила сбившуюся одежду и убрала волосы под платок. Делала всё основательно, не торопясь, словно боялась поворачиваться к замку. А потом рассердилась на себя за этот страх и резко обернулась. Мрачные руины возвышались прямо над ней. Инара впервые могла разглядеть их так близко. Более-менее сохранился лишь остов замка в полтора или 2 этажа высотой. Всё остальное развалилось. Инара вдруг поняла, что камень, на котором она только что сидела, скорее всего, и складки, как будто мощный взрыв сотряс замок изнутри, раскидав булыжники по вершине холма. Ина подняла фонарь повыше, освещая себе путь, и двинулась вперёд. Под ногами то и дело появлялись каменные обломки, и только выпуклости на нетронутом снегу указывали на них. Сначала они слишком большие, а затем всё крупнее. Ну и как тут искать клад, если всё заметено снегом? Ладно бы ещё летом. Сквозь траву блеск золота можно заметить, если повезёт. Но как найти его в сугробах? А ещё я не знаю, что именно ищу. Если найду, допустим, одну монетку, этого хватит или придётся теперь каждую ночь таскаться на этот гадкий холм. Становилось холодно. Спотевшая при подъёме спина остыла. Снег набился в сапожки и начал таять, приводя Ину в отчаяние. Если бы не проклятие и неведомая хворь, Инара уже повернула бы обратно, скатилась с горки и бежала домой, сверкая пятками. Жаль, что об этом можно было только мечтать. Приходилось медленно двигаться вперёд и внимательно смотреть под ноги. Камни вокруг неё становились всё крупнее. Очередной булыжник с пушистой шапкой снега достиг плеча. Кажется, Ина подобралась к центру замка. Проходы здесь стали уже. В одном месте ей даже пришлось продвигаться боком. Зато снега тут было меньше. Кое-где даже обнаружились каменные плиты, покрытые мусором. Инара поворошила его носком сапога, в надежде найти уже пару каких-нибудь завалящих монеток и скорее отсюда убраться. Увлёкшись поисками, она не заметила, что вокруг стало совсем темно. Тьма не просто подбиралась ближе, она стала интенсивнее, гуще, словно туман заполонил всё пространство. Свет лампы стало почти не видно в чернильном мгле. Движения Инары сделались более плавными, мысли тоже замедлились. Ина сделала ещё один очень долгий шаг и окончательно замерла, застыв ледяной статуей в самом центре замка. Она отчаянно задергалась, извивалась, пытаясь вырваться из ледяного плена. Вот только внешне это никак не проявлялось. Ина оставалась неподвижной с распахнутыми глазами и приоткрытым ртом. Она не могла даже сделать вдох, не говоря о том, чтобы моргнуть или прикрыть уже наконец глаза, которые обжигало морозным холодом. Воздух прямо перед ней засветился. Сначала слабо, а затем всё сильнее, обретая яркость. Сияние образовало большой овал в рост человека. По периметру засверкали крохотные молнии, которые тоже становились больше, ярче и интенсивнее. Вскоре их стало так много, и они появлялись так часто, что образовали нечто вроде рамы. Да, это было похоже на тусклое зеркало в раме из голубоватых молний. Если бы Ина могла хотя бы чуть повернуть голову, то наверняка увидела бы мутное отражение себя, но она не могла. Под этим углом она сумела разглядеть лишь то, что по поверхности вдруг пошла рябь. Она замерцала, заискрилась и сдвинулась к центру, прочертив ровную линию сверху донизу, как разрез. Края разошлись в стороны, выпустив наружу человека. Нет, это не мог быть человек. Он казался слишком зыбким, слишком прозрачным. Неужели это привидение? На Инару напал такой ужас при его появлении, что если бы могла, она закричала от страха. Мужчина вышел из зеркала и облетел её по кругу. Потом остановился перед ней и застыл, глядя ей в глаза. Привидение было лишено цвета и похожего голоса. Рот его открывался, как будто мужчина пытался что-то сказать, но Ина ничего не слышала. То, что это бесстелесный призрак, её слегка успокоило. Значит, он не сможет причинить ей вреда. Когда ужас чуть отступил, Ина смогла разглядеть привидение получше. Мужчина при жизни был стар, с акбён, во рту у него почти не осталось зубов. Волосы стояли дыбом, а глаза сверкали чистым безумием. Интересно, кто бы это мог быть? Призрак вдруг двинулся к ней, прижавшись своей бестелесной сущностью. Ино обожгло стылом холодом. Миг, и она словно покрылась коркой льда. Но вот и всё. Только успела подумать Инара. Призрак обхватил ладонями её лицо и прижался тонкими бесцветными губами к рту. Губы девушки тут же заледенели, а язык покрылся льдистой крошкой. Ина не могла даже закрыть глаза, чтобы не смотреть на то, как её целует ледяное привидение. Поэтому она видела, как призрак истончается и становится меньше, будто втягиваясь в неё. И по пути его движение застывало её тело. горло, грудь, живот. Когда стылый холод дошёл до ног, Инара вдруг вздрогнула и упала на каменные плиты. Она потеряла сознание. Очнулась буквально сразу же. Испуганно вскочила, озираясь в поисках сияющего зеркала или мерзкого старика. Вспомнила, как он касался её ледяными губами и презриливо оттёрла рот рукавом. Ни зеркала, ни призрака, ничего указывающего на то, что всё это здесь находилось. Неужели померещилось? Да и стылого холода она не испытывала. Да, было немного холодно, всё же сейчас зима, да и промокший сапог холодил ногу, но Ина ощущала себя вполне живой, способной двигаться и продолжать поиски клада. Точно, клад. Ведь именно за этим она сюда пришла. Нужно скорее найти хоть что-то и возвращаться домой. Но Ина ещё некоторое время не двигалась с места. Это видение было таким реальным, пусть и невозможным, но она так остро ощущала этот холод, Покачав головой, чтобы окончательно прогнать морок, Ина радвинулась вправо. От чего-то она точно знала, куда нужно идти. Жаль, лампа всё же погасла. Причём Ина даже не заметила момент, когда это случилось. Но и без светильника девушка неплохо ориентировалась. Видимо, она сумела сообразить, как был устроен замок изнутри. Сейчас она находилась в холле. Направо располагалась библиотека, налево и внис лаборатории хозяин. Вон там была бальная зала. Правда, её почти не использовали по назначению. Инара очень легко смогла представить внутреннее убранство замка, словно она была здесь прежде, когда он ещё не превратился в развалины. Он был красив этот замок. Сложен из красноватых камней, обтёсанных почти до мраморной гладкости. Стены украшали искусно вышитые гобелены, над которыми сидели ночи напролёт лучшие мастерицы. А собранию книг мог позавидовать сам король. Да что там мог? Он и завидовал, и не раз поцеловал шпиона, чтобы выведать графские секреты. Инара пробиралась в темноте на ощупь, касаясь пальцами шершавой поверхности обрушенных стен и представляла былое великолепие. Несмотря на темноту, девушка как будто ощущала препятственность в своём пути. Вовремя поднимала ногу, чтобы переступить кучку слежавшихся листьев, делала шаг в сторону, чтобы обойти обломок стены. А может, просто глаза уже привыкли к мерклому свету зимней ночи. Ведь крыши у замка не было, а луна всё равно опустила немного, но светила даже сквозь плотные тучи. Да и белый снег наверняка отдавал какое-то освещение. Впереди показалась тёмная арка проёма, за которой когда-то находилась библиотека. Стеллажи от пола до потолка, забитые фолиантами, драгоценное красное дерево резного стола. Обитая терракотовым шёлком скамеечка, на которой у ног хозяина сидела прекрасная девушка. И она даже поморгала, так ярко вдруг представилась эта картина. Наверное, всё дело в этих рассказах о похотливом графе, который любил молоденьких девушек. Инара ненадолго остановилась, стараясь сориентироваться по сторонам света. Кажется, эта стена была южной. Да, тайник должен быть здесь. Она очитала камни справа и слева. Большая часть обрушилась, поэтому она не была уверена. Первый камень держался плотно, раскачать его не удалось, ина переместилась чуть влево, зацепилась пальцами и потянула на себя. Раздался тихий щелчок, шелест, и небольшая часть стены отошла, открывая взгляду нишу с рассыпанными золотыми монетами. Инара взяла только две, как доказательство того, что была здесь и нашла клад. Этого хватит на приданное Лили. Потом задвинула камень обратно, и он тут же встал на место. «Вот и всё. Теперь можно возвращаться домой». Инара сунула монеты в карман и направилась к выходу. Вот только выбраться из замка ей не удалось. На пути стояли два крупных белоснежных пса и скалили огромные клыки. «Хорошие собачки». Инара попыталась подольститься к зверюгам, одновременно стараясь придумать план бегства. «А «Вот только куда здесь бежать?» Замок был разрушен и насквозь продуваем ветрами. Никакого закутка, где можно было бы укрыться, она не видела. На стену влезть не успеет, да и вряд ли сумеет. Всё же способности к быстрому верхолазанию инара у себя никогда не замечала. Оставалось надеяться только на то, что эти собаки оказались здесь случайно. Может, сбежали из дома или заблудились, но не успели достаточно одичать, чтобы захотеть её съесть. Впрочем, при одном взгляде на белоснежную шерсть становилось ясно, что на бродячих псы совсем не похожа, а значит, у Инары был шанс уйти отсюда целиком. Не придумав ничего лучше, она пошла вперёд. Старалась двигаться медленно и плавно, чтобы не спровоцировать собак, которые смотрели на неё не отрываясь. Когда девушка подошла совсем близко, псы вдруг легли на землю и заскулили. Инаре показалось, что они просят её ласки, но она не решилась коснуться ни коего из них. Страх перед собаками слишком глубоко в ней укоренился. Один из псов, словно почувствовав её колебание, прокинулся на спину и смешно задрыгал лапами. Второй по-прежнему лежал и смотрел на неё. Он высунул язык и широко раскрыл пасть, будто улыбался. Почему и не показало, что собаки пытаются произвести на неё хорошее впечатление и выглядеть максимально дружелюбно? Разве такое возможно? Хотя это и ночью произошло слишком много невозможного, чтобы перестать в него не верить. Девушка какое-то время смотрела на виляющих хвостами псов и, наконец, решилась. С собаками надо держаться уверенно и говорить командным голосом. Инна слышала, что они любят подчиняться человеку. Раньше ей не представлялось шанса в этом убедиться. А сейчас, похоже, он наступил. Что она потеряет, если попробует? «Дайте мне пройти!» Виллела Инара самым строгим голосом. И вообще, уйдите с дороги. Собаки так быстро вскочили, что она поначалу испугалась. Но псы лишь попятились к выходу, потом быстро развернулись и побежали прочь. Через несколько шагов они вообще поднялись в воздух и начали растворяться в нём снежными вихрями. Спустя пару мгновений псы исчезли, словно их никогда здесь и не было. "Мне что померещилось?" спросила Инара вслух и сильно-сильно зажмурилась. Потом открыла глаза, глядя на то место, где исчезли два белоснежных зверя. Ещё ей очень хотелось себя ущипнуть, чтобы удостовериться, что она не спит. Слишком уж нереальным всё это было. Инна нащупала в кармане монетки и с облегчением убедилась, что они на месте. Если бы и золото оказалось миражом, пришлось бы заново начинать поиски, а Инаре безумно хотелось поскорее оттуда убраться. Теперь уже без всяких препятствий она покинула развалины, спустилась с холма и зашагала к дому. Как же хорошо, что всё уже позади. Трое всадников ехали вдоль реки, течение которой должно было привести к синеющим горам. Луна скрывалась за облаками, но погода была тихой и света доставало, чтобы продолжать двигаться ночью. Берег был пологим и довольно ровным, поэтому держались рядом. Беседовали о том, чего хотелось бы сейчас больше всего: мягкой постели, сытной еды и тёплого женского тела. Вдруг поднялся ветер. Порывом с головы Дэвин сорвало капюшон, а в лицо метнуло пригоршню снега. "Что за?" начал было Дэвин, но метель завыла в уши, лишая всех остальных звуков. Снег сыпанул так резко, что видимость исчезла полностью. В одно мгновение и берег, и реку занесло. Всё исчезло в мутно-сероватой мгле, сквозь которую летели белые снежные хлопья. Даже двигаясь рядом, всадники теряли друг друга из виду. Небо сливалось с землёй. Девин взял верёвку и сунул концы обоим товарищам, чтобы они обвязали вокруг запястий. Так он хотя бы ощущал своих спутников. Продолжать путь не было никакой возможности, но и стоять в чистом поле с риском свалиться в реку тоже казалось невозможным. Что-то не так. Это не простая метель. Дэвин ощущал потребность пришпорить коня и мчаться в синеющие горы, что и смочи. Там творилась тёмная магия. На волю выбирались такие силы, с которыми даже трём ищейкам будет весьма непросто справиться. Дэвин дёрнул за запястьем, давая сигнал остановиться. Затем начал произносить про себя заклинание, вплетая собственную силу. Спустя несколько мгновений над садниками образовался купол, защищающий от непогоды. Правда, обрывался он всего в нескольких шагах, и там уже бушевала метель, но так хотя бы можно было перекинуться словами и решить, что делать дальше. Неспростая топурга. Ульрих вторил мыслям напарника. Бойл молчал, понора уставившись перед собой. Его укачивало при длительной езде верхом. Это было неизменным поводом для шуток в Ордене. А кто это вообще не доумевал, как с таким серьёзным изъяном рориу умудрился стать ищейкой. Зло обрело силу. С этими словами Дэвен положил ладони на глаза своего жребца. Он дал ему новое острозрение, способное разглядеть дорогу даже сквозь метель. Чуть помедлив, остальные ищейки сделали то же самое. Теперь их лошади были способны найти путь даже в полной темноте. К тому же снег больше не залеплял им глаза. Отряд продолжил движение. Обострённый слог Дэвина уловил с двух сторон разочарованный вой, который ушёл ввысь и затерялся в буране. "Нам надо спешить", хмуро произнёс Дэвин и пришпорил коня. Остальные последовали за ним.